Крик Бенке придал новые силы Сикстену и Йонте. Но, кроме того, он поддал силы старухе Карлсон. Почтенная дама уже давно прислушивалась к загадочному шуму у себя на заднем дворе. А она была не из тех, кто терпит у себя на дворе всякие загадочные шумы, когда можно попытаться их прекратить. К тому времени Кали окончательно решил, что на все готов, только бы не попасться в плен к Алым. Даже на небольшое вторжение в дом самой грозной личности на Плутовской горке. Увернувшись в последний миг от сикстоновых кулаков, он спикировал прямо в сеник старухи старухе Карлсон. Еще мгновение, и Калли прорвется на улицу. И вдруг кто-то преградил ему путь. «Старуха!» Фру Карлсон спешила. Ей не терпелось покончить с этим загадочным шумом, кто бы его ни производил — крысы, воры или сам его величество король. Никто, кроме самой Фрук Карлсон, не имел права шуметь на ее заднем дворе. Когда Калли, словно загнанный заяц, внезапно влетел в сене, хозяйка была настолько поражена, что от изумления пропустила его мимо себя. Но зато Сикстон, Денка и Йонте, появившиеся вслед за ним, Попали все трое прямо в ее распростертое объятие. Фру Карлсон крепко стиснула их и заорала ефрейторским басом. — Так это вы здесь хулиганите, паршивцы, на моем дворе? — Да, но это уж слишком. Ей-богу, это слишком. — Простите, — заговорил Сикстон, — мы только хотели. — Что вы только хотели, — бушевала Фру Карлсон. — Чего вы хотели на моем дворе, а? — Не без труда удалось им вырваться из ее крепких объятий. «Мы только хотели!» — заикался Сикстон. «Мы хотели!» — мы заблудились в темноте. И друзья опрометью кинулись бежать. «Вот как! Ну, попробуйте еще раз заблудиться на моем дворе!» — кричала им вслед фрук Карлсон. «Я на вас живо натравлю полицию! Узнаете тогда!» Но алые розы не слышали. Они уже были далеко. «Так где же теперь Калли?» Преследователи остановились, прислушиваясь, услыхали вдали легкое «топ-топ-топ» и ринулись в ту сторону. Калли слишком поздно понял, что попал опять в тупик. Эта улочка кончалась у реки, ему бы следовало помнить это. Конечно, можно прыгнуть в воду и переплыть на другой берег. Но ведь потом всю голову продолбят дома из-за мокрой одежды. Во всяком случае, сначала надо испытать все другие мыслимые выходы. Хромой Фредерик осенила Калле. Он живет вон в том домишке. Если его попросить, он наверняка спрячет. Хромой Фредерик был не только веселым городским забулдыгой, но и большим поклонником белой розы. Похоже было, что он еще не спит. В окнах домика горел свет, а возле дома стоял автомобиль. Что за нашествие автомобилей сегодня на Плутовскую горку? А может быть, это тот самый, который я слышал недавно, — недоумевал Калле. Но гадать было некогда. Его враги галопом неслись по улице. Калле решительно рванул дверь и влетел в комнату. «Здравствуй, Фредерик!» — начал он, но тут же осекся. Фредерик был не один. Он лежал в постели, а рядом сидел доктор Форсберг и щупал ему пульс а доктор Форсберг, городской врач, был никто иной, как Бенкин папа. «Привет, Калли!» — отозвался Фредерик слабым голосом. «Вот видишь, лежу тут, болею, плохо мне. Скоро, наверное, на тот свет отправлюсь. Если бы ты слышал, как у меня бурчит в животе!» При других обстоятельствах для Калли было бы удовольствием послушать, как бурчит у Фредерика в животе, но только не сейчас, — Он видел, что доктор Форсберг недоволен тем, что ему помешали. Да Калли и сам понимал, что не годится входить в комнату больного, когда его осматривает врач. Оставалось одно — кинуться на улицу навстречу опасности. Но Калли недооценил умственные способности Аллы. Они быстро смекнули, что он мог заскочить только к Фредерику, и теперь мчались сюда. Бенка первым ворвался в дверь. «Ага, подлый пес! Попался на месте преступления!» — закричал он. Доктор Форсберг обернулся и взглянул прямо в разгоряченное лицо своего сына. «Это ты мне?» — спросил он. Бенка разинул рот от изумления и ничего не ответил. «У вас что, эстафета какая-нибудь проходит через комнату Фредерика? И вообще, почему ты так поздно носишься по улицам?» «Я...» «Я хотел только посмотреть, может быть, у больного...» — замялся Бенка. «Да, я у больного», — подтвердил папа. «Ты действительно, как сам выразился, застал подлого пса на месте преступления. Но я уже закончил, и мы сейчас же идем домой». «Но папа!» — воскликнул Бенка в полном отчаянии. Доктор Форсберг решительно захлопнул свой чемоданчик и мягко, но неумолимо взялся за светлые Бенкины кудри. «Пойдем-ка, сыночек», — сказал он. «Покойной ночи, Фредерик. Вы еще долго проживете, обещаю вам». Пока происходил этот разговор, Кали стоял в сторонке. На лице его все шире расплывалась улыбка. «Какой удар для Бенки! Какой ужасный удар! Влететь прямо в объятия к собственному папаше! Теперь отец отведет его домой, словно какую-то мелюзгу» и как раз, когда он собирался схватить Каля. Но, Бенка, держись. Пока длится война роз, тебе еще не раз придется проглотить горькую пиливлю. Достаточно будет только сказать «Пойдем-ка, сыночек». И пока сильные руки отца неумолимо влекли Бенку к двери, Бенка осознал весь ужас происходящего. Он обязательно напишет статью в местную газету, нужно ли иметь родителей. Он, конечно, глубоко ценит и отца, и мать, но их непостижимая способность неизменно появляться в самые неподходящие моменты может довести до отчаяния самого терпеливого ребенка. Подбежали запыхавшиеся Сикстен и Йонте. Бенка успел им шепнуть «Он в доме». Потом Бенку повели к докторской машине. Почему? Ах, почему он не заметил ее раньше? А Сикстен и Йонте провожали его взглядом, Полным безграничного сострадания! Бедный парень, сказал Йонте, глубоко вздохнув. Но на вздохе и сожаления времени больше не оставалось. Трижды. Горе белой розе, которая все еще водит их за нос. Кале должен быть схвачен и притом сию же минуту. Сикстон и Йонте ворвались к Фредерику. Но где же Калле? Здравствуй, Сикстон, и ты, и Йонтик, произнес Фредерик слабым голосом. Если бы вы только слышали, как у меня в животе бурчит, мне так плохо. Фредерик, ты не видал Каля Блюмквиста, прервал его Сикстон. Каля, как же он был здесь только что? Он выпрыгнул в окно, сообщил Фредерик и коварно улыбнулся. Ага, этот негодяй выпрыгнул в окно. Ну да. Оба окна были открыты, потому что доктор Форсберг считал, что в комнате душно. Замызганные когда-то белые занавески колыхались от вечернего ветра. Йонте, давай за ним!» — закричал Сикстен. «Каждая секунда дорога!» И они, недолго думая, кинулись в окна, каждый в свое. «Сказано же, каждая секунда дорога!» В следующее мгновение послышался громкий плеск и вопли. Подумать только! Даже Йонте, который родился на Плутовской горке, забыл, что окна Фредерикова домика обращены прямо на речку. «Выходи, Калле!» — сказал Фредерик слабым голосом. «Выходи! Послушай, как у меня в животе бурчит!» И Калле вылез из шкафа. Приплясывая от удовольствия, он подбежал к окну и высунулся. «Вы как, плавать умеете?» — крикнул он. «Или сбегать за спасательным кругом?» а лучше брось сюда свою дубовую башку, с ней хоть кто на воде удержится». Разозленный Сикстен изо всей силы брызнул водой в лицо улыбающемуся врагу. Каля беззаботно вытерся и сказал, «А вода-то какая теплая!» «Хорошо, вы там организуете себе длительный заплыв для укрепления здоровья?» «Да нет, вы лучше ко мне зайдите», — позвал Фредерик слабым голосом. «Валяйте сюда». «Послушайте, как у меня в животе бурчит!» «Ну, пока!» Я пошел попрощался к Калле. С катертью дорожкой пробурчал Йонте и взял курс на мостки поблизости, где обычно полоскали белье. Погоня была окончена. Сикстен и Йонте это понимали. Кале пожелал Фредерику спокойной ночи и весело побежал к Еве Лотте. Как говорилось раньше, в ее саду находилась пекарня где булышник Лисандр ежедневно выпекал хлеб, булки и крендели на радость горожанам. А на чердаке булочной размещался прославленный штаб Белой Розы. Чтобы попасть туда, надо было вскарабкаться по веревке, свисавшей из чердачного люка. Разумеется, на чердак вела также и лестница. Но какой же порядочный рыцарь Белой Розы станет пользоваться таким пошлым приспособлением? Верный своему долгу, Калле тоже полез по веревке. Из окошка немедленно высунулись две головы. «Значит, все в порядке?» — радостно приветствовал его Андерс. «Ага, сейчас услышите!» — отозвался Калле. Карманный фонарик слабо освещал штаб, где у стен был свален всевозможный хлам. На этом фоне и сидели, скрестив ноги, белые розы и наслаждались рассказом об удивительном спасении Каля. «Молодец! Хвалю за храбрость!» — воскликнул Андерс, когда Каля закончил. «Ну что ж, по-моему, в первый день войны Белая Роза не осрамилась», — подвела итог Ева Лотта. Внезапно тишину сада нарушил женский голос. «Ева Лотта, если ты сию же минуту не пойдешь домой спать, я пошлю за тобой папу». «Иду, иду, мама!» — крикнула Ева Лотта. Ее верные спутники поднялись, чтобы уходить. «Но пока...» — «Завтра увидимся!» — сказала она и весело рассмеялась собственным мыслям. аллы это подумали вернуть себя Мумрика!» «Да только не тут-то было!» — усмехнулся Калли. «Эта ночь не принесла ему удачи, заключил Андерс и с достоинством съехал вниз по веревке.